Утро нового дня оказалось на редкость спокойным. Судя по всему, мы взяли такой разгон, что действительно умудрились закончить все дела за целые сутки до этого грешного окончания года. Сэр Джуфин прислал мне зов и заявил, что твёрдо намерен валяться в постели до полудня, не потому, что устал, а просто из принципа. Потом появился сэр Кофа и интимным шёпотом сообщил мне, что Кекки вынашивает ещё более амбициозные планы касательно сроков пребывания под одеялом. Я не возражал. Кто я такой, чтобы не дать леди выспаться? Не вообще, я пребывал в удивительно благодушном настроении. Из меня верёвки можно было вить, а из верёвок плести макрамы, а результат работы подвешивать к люстре какой-нибудь трёхрожковой, и я веселил бы как миленький и не квакал бы. Поэтому я даже не дал себе труда возмутиться, что сэр Мелифар, дезертировавший вчера сразу после полудня, всё ещё не спешит почтить дом у моста своим присутствием. Я не стал посылать зов, ни ему, ни кинлех, пусть себе дрыхнут, жертвам имваританской страсти, снисходительно думал я. Что с них возьмёшь? Мне ужасно нравилось, что меня окружают исключительно бодрые лица наконец-то отдохнувших людей, слегка безкураженных неожиданно выпавшей возможностью побездельничать, лениво почесать языки за бесчисленными кружками камры. Было так здорово, что я даже не стал удирать домой. Знать, что я могу сделать это в любой момент и легкомысленно откладывать все эти чудесные события на сладостное потом, чертовски приятное состояние. Одно из моих любимых Примерно за час до полудня я наконец торжественно объявил, что всё-таки собираюсь лишить всех присутствующих дивной возможности созерцать мою потрясающую физиономию. Лениво поднялся из кресла, закутался в тёплую мантию смерти. Ребята на перебоях утверждали, что на улице по-настоящему холодно. И в этот момент в дверь зала общей работы просунулся кончик носа леди Кинлех. Что, девочка? Этот бездельник твой муж решил, что теперь ты должна за него поработать? усмехнулся сэр Кофа. Я открыл рот, чтобы развить эту гипотезу, но, взглянув на Кенлех, похолодел и заткнулся. Мне стало совершенно ясно, девочка пришла, чтобы поведать нам какую-то совсем уж дрянную историю. «С Мелефара что-то случилось?» Чужим деревянным голосом спросил я. Она молча кивнула и попыталась перевести дыхание. У меня самого в горле стоял какой-то противный комок. Он мешал не только говорить, но и соображать. «Но он жив». Не то вопросительно, не то утвердительно сказал он Лилокле. В звенящей тишине его голос показался мне безжалостно громким, как голос врача, замершего на пороге операционной после какого-нибудь рискованного этюда со скальпелем. Кинлех снова молчике внуло, а потом испуганно уставилась на меня. Могу её понять. Выражение лица у меня в тот момент было надо полагать то ещё. Ну, если он жив, значит ничего непоправимого не случилось. Невозмутимо подытожил Шурф. Тебе следует успокоиться и рассказать нам всё с самого начала, леди Кинлех. С этими словами он заботливо помог ей устроиться в кресле, вручил кружку с горячей камрой и даже осторожно погладил по голове своей смертоносной ручищей в здоровенной защитной рукавице. Событие, на мой взгляд, беспрецедентное. Впрочем, и сама Кинлех, и её сестрички наделены редким даром пробуждать отцовские инстинкты в каменных, казалось бы, сердцах господ тайных сыщиков, начиная с меня самого. «Спасибо, сэр Шурф», — пискнула Кенлех. Дар речи, хвала магистрам, вернулся к ней довольно быстро. «Наверное, я должна была просто прислать зов и попросить, чтобы кто-нибудь приехал к нам домой. Но я так растерялась, все не могла решить, кому именно следует присылать зов в таких обстоятельствах, Максу или самому сэру Джуффину или еще кому-нибудь. Поэтому я приехала, решила, что я расскажу обо всем тому, кого застану на месте». Я невольно улыбнулся. Время от времени с нашей Кинлех случаются тяжёлые приступы нерешительности. В такие моменты она вполне способна грохнуться в голодный обморок за накрытым столом, пытаясь понять, с какого блюда следует начинать трапезу. И так наш мелиферос жив, нетерпеливо сказал Кофа. И что же, в таком случае с ним не так, девочка? С ним всё не так, объяснила Кинлех. Он сидит в гостиной, не двигается и почти не дышит, и ничего не говорит. «Он не двигается и ничего не говорит?» Лонли Локли недоверчиво приподнял одну бровь. «Да, пожалуй, с ним действительно что-то не так». «Он ничего не говорит и ничего не слышит», испуганно подтвердил Акин Лех. «Во всяком случае, он никак не реагирует на происходящее, и у него такое счастливое лицо. Это почему-то кажется мне особенно жутким». «Поверь мне, девочка, если бы у него при этом было несчастное лицо, нам следовало бы волноваться гораздо больше». Заверил её Сыркуфа. Судя по твоему описанию, мальчика околдовали, но по крайней мере, мы можем быть уверены, что его никто не мучает, не так уж мало. Нужно поехать к нему домой и посмотреть, что случилось. Ко мне наконец-то вернулась способность соображать и дар лечить заодно. Кто со мной? Тебе решать, пожал плечами Лонди Люкли. Но думаю, что моё участие в этом деле не принесёт пользы. Убивать там пока некого. А бороться с наваждениями я не мастер, разве что с собственными. Зато вы, Коффа, наверняка великий знаток наваждений. Я вопросительно посмотрел на нашего мастера-слышащего. «Твоя правда», — задумчиво согласился он. «Великий или нет, это еще вопрос, но знаток, чего греха таить?» Я кивнул и посмотрел на Нуминориха. «Поехали с нами, сэр Нюхач. Кто знает, что ты там сможешь унюхать?» Несколько минут спустя мы все растеряно замерли на пороге гостиной Мелифара. Зрелище было то еще. Наш коллега, самое непоседливое человеческое существо всех миров, совершенно неподвижно сидел на полу, скрестив ноги. Бессмысленный взгляд его широко распахнутых глаз был устремлен в какие-то неведомые дали. Белки блестели, как стеклянные бусины, украшающие мертвую физиономию дешевой куклы. Кенлех подошла к нему и... и нежно потрясла за плечо. Разумеется, парень и не пошевелился. Судя по всему, с таким же успехом она могла бы огреть его по голове ближайшим табуретом. «Вот видите», — с отчаянием сказала она. «И так все утро». «А теперь рассказываю по порядку, милая», — попросил я. «Ты говоришь, что это продолжается все утро. Значит, вчера вечером с ним все было в порядке». «Да», — она немного подумала и смущенно добавила. «Да». и ночью тоже. А сегодня утром я проснулась довольно поздно и подумала, что он уже уехал в дом у моста. Вообще-то это обычная история. Я вечно просыпаюсь чуть ли не в полдень и почти никогда не застаю его дома, поэтому я не стала посылать ему зов и пошла умываться. И только потом зашла в гостиную и увидела. Сначала я очень обрадовалась, что он дома, но он не отозвался на мое приветствие. Он же вообще ни на что не реагирует, сами видите. «Видим?» — согласился я. «Кофа, вы уже что-нибудь понимаете?» Ну как тебе сказать, мальчик, вздохнул Сыркова. В общем-то, пока не А что это у него в руке? У него в руке? Я подошёл к Мелифара и увидел, что в его левой руке действительно зажат какой-то крошечный предмет. Я осторожно взял его за руку. Она была холодной и неестественно тяжёлой, как рука мертвеца. Я хотел было разжать одеревневшие пальцы, но с удивлением обнаружил, что моих скромных сил тут недостаточно. Парень мёртвой хваткой вцепился в своё сокровище. «Не нужно прикасаться к этой штуке, Макс. По крайней мере, пока», — строго сказал сэр Коффа. «Может быть, это опасно?» «Не знаю, насколько это опасно, но я все равно не могу взять в руки так называемое «это», — проворчал я. «Сэр Мелефара упорно не желает расставаться со своей игрушкой. Я всегда подозревал, что с возрастом он станет жутким скрягой». Я старался говорить о Мелефара так, словно он меня слышал и мог ответить полной взаимностью. В глубине души я был уверен, пока я отношусь к нему как к живому, он и будет живым, несмотря ни на что. Такая вот примитивная магия для повседневного пользования. Весьма рекомендую за неимением лучшего рецепта. Она странно пахнет эта вещница. Неожиданно сказал номинорих: мёдом, сыростью и рыбой, как ни странно, и ещё чем-то совершенно мне незнакомым, целая смесь экзотических запахов. Так иногда пахнет в порту, когда приходит корабль из далёкой страны. Наверное, совсем недавно эта вещница приближалась к Ехо в трюме какого-нибудь куманского парусника. Почему именно куманского? Потому что все корабли, приходящие из куманского халифата, пахнут мёдом, объяснил он. И даже матросы, сошедшие на берег с этих кораблей, куманцы с детства едят такое количество мёда, что их тела навсегда пропитываются его запахом. Во всяком случае, я его чувствую. Впрочем, это не самое неприятное. С некоторыми ребятами случаются вещи и похуже. А то за монцев, например, пахнет козьей шерстью, даже если их хорошо вымыть и облить несколькими литрами ароматной воды. Не знаю уж почему. В общем, эта игрушка приехала к нам из Куманского халифата, или, по крайней мере, долгое время принадлежала кому-то из тамошних жителей. А ты мог бы пойти по запаху этой вещицы, как по человеческому следу, заинтересовался я. Хорошо бы узнать, откуда она взялась в этом доме. А почему нет? Запах такой сильный, я даже удивляюсь, что вы его не чувствуете. Смущенно улыбнулся на минорих. «Тогда давай, — решил я, — прямо сейчас. В крайнем случае окажется, что ты сделал дурную работу, но это лучше, чем потерять время. Пожалуй, я составлю тебе компанию, мальчик. Мало ли куда может завести этот грешный запах. И вообще, тебе пока не стоит бродить в одиночку. Магистры знают где...» — проворчал сэр Кофа и повернулся ко мне. «Все равно я пока ничем не могу помочь Мелифара». «В моей практике никогда не было подобных случаев. Без Джуфина здесь не разберешься. Пошли ему зов. Чем скорее, тем лучше мой тебе совет». «Так и сделаю». «Между прочим, у меня на родине в таких случаях говорят, без пол-литра не разберешься», — усмехнулся я. «Пол-литра чего?» — встрял любопытный Номинорих. «Чего-чего? Да уж не камры, наверное». Они ушли. Я надеялся, что чуткий нос Номинориха приведет моих коллег к истинному виновнику этой беды — К этому моменту я был почти уверен, что крошечный предмет, с которым никак не желал расставаться мелифара, действительно является причиной случившегося с ним несчастья. Мне так и не удалось отобрать у него загадочную вещицу, которая при внимательном рассмотрении оказалась крошечной коробочкой из какого-то незнакомого синеватого металла. Но когда я к ней прикоснулся, меня переполнило почти паническое отвращение. Вообще-то я уже начинаю забывать времена, когда меня вполне можно было назвать впечатлительным молодым человеком, а тут такая острота ощущений. Я поспешно отдёрнул руку от этой дряни и послал зов Джуффину. "Макс, если ты сейчас скажешь, что у нас проблемы, я тебя сама лично укокошу", объявил Джуфин. "Знал бы ты, какие грандиозные планы я строю на предстоящий вечер. Все шесть кассет с Томом и Джерри, одна за другой, раза три кряду без перерыва, да? Ладно, в таком случае захватите с собой какое-нибудь оружие, или вы намерены разделаться со мной голыми руками?" Да вообще-то у меня вполне могло бы получиться. А что у тебя? Действительно плохие новости? Я-то надеялся, что ты просто печёшься о соблюдении трудовой дисциплины. В последнее время ты стал жутким занудой. Расцениваю как комплимент. Да жуткого зануды мне ещё расти и расти, но у меня действительно имеется паршивая новость. Всего одна, зато совершенно мерзительная. И я вкратце описала ему удручающее зрелище, представшее мне в уютной гостиной бедняги Мелифара. Я выезжаю. Буду у вас через полчаса. пообещал Джуфин, и больше не трогает эту вещницу. Договорились, я с ней сам как-нибудь разберусь. Макс, ты уже вызвал Сара Джуфина? пробка спросила Кенлех. Только что. Он приедет примерно через полчаса. Угостишь меня крошкой Камракен? Конечно. Она продемонстрировала мне бледную тень обычной гостеприимной улыбки. Я отправился за ней на кухню. Слуг в их доме от радости не водилось. В этом вопросе мы с Мелифаро всегда были единомышленниками. Меня до сих пор шокирует присутствие дюжины посторонних людей в махнатом доме, моей так называемой царской резиденции. Впрочем, я сам захожу туда так редко, что не воспринимаю этих нарядных ребят как своих собственных домработников. Мне приятно думать, что они являются слугами Хиилах и Хельви, прекрасных цариц народа Хенха, которым просто по чину положено иметь при себе хоть какое-то подобие свиты. Кинлекса сосредоточенно колдовала над маленькой жаровней, и я старался её не отвлекать. Это было в моих же интересах. Девочка не так давно научилась этой премудрости. Одна единственная оплошность, и нам придется пить горькую отраву. Для приготовления вкусной камры необходимо применить не только кулинарный талант, но и вторую ступень черной магии. Вроде бы сущие пустяки, но бедняге Джуфину в свое время пришлось призвать на помощь всемогущего сэра Мабу Калоха, чтобы обучить меня этим самым пустякам. Впрочем, по-настоящему хорошего повара из меня все равно бы не вышло. «Готово», — наконец сказала Кенлех. «Кажется, получилось». Получилось. Можешь быть спокойна, сказал я с удовольствием принюхиваясь к аромату дымящегося напитка. Один запах чего стоит. Макс, а мелифару ещё можно как-нибудь расклдовать? спросила Кинлех, устраиваясь напротив меня на высоком мягком табурете. Он так ужасно выглядит. Ну, не так уж ужасно. Мягко возразил я: "Можешь мне поверить? В конце лета, когда этот грешный дорот, бывший повелитель гремячных манухов, превратил вас троих в плюшевые игрушки, вы выглядели гораздо ужасней. Но мы, если помнишь, всё равно справились. Иногда мне кажется, что Тайный сыск может справиться вообще с чем угодно. Даже если наш прекрасный мир вдруг решит рухнуть, мы уладим и эту проблему. Это не просто моё предположение. В своё время сэр Джуфин чем-то в таком роде занимался". "Да, правда", с облегчением улыбнулась Кинлех. А ты знаешь, откуда в вашем доме взялась эта грешная коробочка, спросил я. Какая коробочка? Та самая, с которой упорно не желает расставаться твой муж, вздохнул я. Вещица, которую он зажал в кулаке. Ты когда-нибудь раньше её видела? Кинлех озадаченно поматала головой. Вообще-то в этом доме полно вещей, которых я никогда не видела. Смущенно сказала она. «Здесь множество шкафчиков, ящичков, тайников и просто шкатулок. Где я то и дело нахожу всякие странные безделушки. А когда я показываю их Мелефара, он ужасно удивляется. Заявляет, что понятия не имеет, откуда это взялось, и клянется, что никогда в жизни не стал бы приносить в дом эту дрянь, поскольку она совершенно не в его вкусе». Я рассмеялся. «Очень уж знакомая ситуация. Обо мне наверняка можно рассказать то же самое». «Ладно», — отсмеявшись вздохнул я. «Значит, ты не знаешь. Хорошо». Тогда просто расскажи мне, как прошел вчерашний день. Может быть, я начну понимать хоть что-то. Итак, Мелифара пришел домой сразу после полудня». «Нет, он пришел вечером», — возразила Кенлех. «Вот это да!» Я появился на службе в полдень и сразу сказал ему, что он может убираться, хоть в болото к вардалакам. У парня был вид умирающего от усталости человека. Мне и в голову не пришло, что в таком состоянии он пойдет не домой, а куда-нибудь еще. Хотя чему я удивляюсь?» Рюмку бальзама Кахара хвала магистрам. Теперь можно получить в любом трактире. Но куда же он попёрся, хотел бы я знать. Ты сама-то в курсе его похождений? Ну, не то чтобы в курсе. Он прислал мне зов часа через полтора после полудня, сообщил Икенлех. Сказал, что ужасно хочет поскорее вернуться домой, но ему требуется закончить ещё одно дело, последнее в этом году выполнить какое-то пустяковое обещание, которое он дал своему отцу, а потом он надолго пропал. Прислал мне зов аж на закате. Сказал, что обещание оказалось не совсем пустяковым, но дескать он всё равно скоро закончит с делами и вернётся. И действительно вернулся часа через 2 после заката, усталый, но ужасно довольный. Я хотела его расспросить про это пустяковое обещание, но одним словом я так и не собралась. Это плохо, да? Ничего, улыбнулся я. По крайней мере, теперь я знаю, что нужно послать зов в Серу Манги и расспросить его самого. Не так уж мало для начала. О, что я вижу. Сэр Макс собственнаручно ведёт допрос свидетеля. Редкое зрелище. Ехидный голос Джуфина бальзамом пролелся на оба моих сердца. Всё-таки его присутствие успокаивает меня, как 10 лет праведной жизни в каком-нибудь тибетском монастыре. Вы уже были в гостиной, спросил я. Был. Правда, не слишком долго. Запах хорошо сваренной камры всегда вредил моему чувству долго. Кроме того, судя по выражению лица Милифара, он чувствует себя неплохо. Много лучше, чем мы трое. Так что можно не слишком спешить. Он повернулся к Кинлех. "Думаю, тебе не следует грустить в одиночестве, девочка. А мы с Максом будем слишком заняты, чтобы составить тебе компанию. Знаешь, на твоём месте я бы отправился к своим сестричкам. В этом доме творятся какие-то подозрительные чудеса, от которых тебе лучше держаться подальше. А если нам понадобится твоя помощь, мы просто пошлём тебе зов. Договорились?" Да. Мне показалось, она даже обрадовалась тому, что её выставляют из собственного дома. Впрочем, на её месте я бы и сам предпочёл сменить обстановку. А с Милифара когда-нибудь всё будет в порядке? робко спросила она, остановившись на пороге. Когда-нибудь будет, твёрдо сказал Джуфин. Правда, это не то обещание, которое я смогу выполнить до конца года, поскольку сей грешный год благополучно закончится всего через дюжину часов. Но ты не должна волноваться. Для того, чтобы снять некоторые заклятия, требуется время, порой очень много времени. Очень много. Упавшим голосом переспросил Акин Лех. «Да». Джуффин был очень серьезен. «Больше, чем дюжина часов, но меньше, чем вся жизнь. Можешь мне поверить».